одна из современных фальшей. Некоторые из наших критиков заметили, что я в моём последнем романе Бесы воспользовался фабулой известного Нечаевского дела. Но тут же заявили, что собственного портретов или буквального воспроизведения Нечаевской истории у меня нет. что взято явление, и что я попытался лишь объяснить возможность его в нашем обществе, и уже в смысле общественного явления, а не в виде анекдотическом, не в виде лишь описания московского частного случая. Все это скажу от себя совершенно справедливо». До известного Нечаева и жертвы его Иванова в романе моем лично я не касаюсь. Лицо моего Нечаева, конечно, не похоже на лицо настоящего Нечаева. Я хотел поставить вопрос и, сколько возможно яснее в форме романа, дать на него ответ. Каким образом в нашем переходном и удивительном современном обществе возможны не Нечаев, а Нечаевы, и каким образом, Убросом может случиться, что эти ничаевы набирают себе под конец ничаевцев. И вот недавно, впрочем, уже с месяц назад прочёл я в русском мире следующие любопытные строки. Нам кажется, что ничаевское дело могло убедить, что учащающаяся молодёжь в подобных безумствах не бывает у нас замешена. Идиотический фанатик вроде Ничаева мог найти себе прозелитов только среди праздно недоразвитой и вовсе не участвующей в молодёжи. И далее. Тем более, что ещё на днях министр народного просвещения в Киеве заявил, что после осмотра учебных заведений в семи округах он может сказать, что в последние годы молодёжь не сравнинно серьёзнее относятся к делу науки, не сравнинно более и основательнее работает. Сами по себе то и судя без относит строки эти довольно ничтожны. Автор надеюсь, извинит меня. Но в них есть выверт и старая привывшаяся ложь. Полная и основная идея в том, что нечаевы, если и являются у нас иногда, то непременно все они идиоты и фанатики. А если им и мы удастся найти себе прозелитов, то непременно только среди праздной, недоразвитой и вовсе не учащейся молодёжи. Не знаю, что именно хотел доказать этим вывертом, собственно, автор статьи Русского мира, хотел ли он польстить учащейся молодёжи или напротив Хитрым маневром и, так сказать, в виде ласкательства думал ее же поднадуть немного, но только с самыми почтенными целями, то есть для ее же пользы. И для достижения цели употребил столь известный прием гуэрнанток и нянюшек с маленькими ребятками. Вот, дескать, милые дети, видите, какие те нехорошие буяны кричат и дерутся, и их непременно высекут за то, что они такие недоразвитки. Вы же вот такие милые хваленые паиньки. За столом сидите прямо, ножками под столом не болтаете, и вам за это непременно гостиницу дадут. Или, наконец, просто-запросто автору захотелось защитить нашу учащуюся молодежь перед правительством и употребить для сего прием, который сам он, может быть, считает необыкновенно хитрым и тонким. Прямо скажу, хотя я поставил все эти вопросы, но личные цели автора статей о русском мире не возбуждают во мне ни малейшего любопытства. И даже, чтобы говорить окончательно прибавлю, что ложь и старые привывшиеся выверты, выраженные в русском миромысле, я наклонён считать в настоящем случае чем-то неумышленным и нечайным, то есть что сам автор статьи совершенно поверил словам своим и принял их за правду с тем высшим простодушием, которое так похвально и даже трогательно по своей безы. в особенности во всяком другом случае. Но, кроме того, что ложь, принятая за правду, имеет всегда самый опасный вид, несмотря даже на то, что является в русском мире. Кроме того, бросается в глаза и то, что никогда ещё не являлась она в столь обнажённом, точном и безискусственном виде, как в этой статье. Вот уже с незапамятных псевдолиберальных наших времён в нашей газетной прессе принято за правило зачищать молодёжь против кого, против чего? Эти иногда остаётся вам рахини неизвестности, и таким образом часто принимает прибестолковый и даже при комический вид, особенно при нападениях на другие органы печати в том смысле, что вот, дискать, мы либеральнее, а вы-то нападаете на молодёжь, стал быть вы ретрограднее. Замечу в скобках, что в той же статье русского мира есть обвинения прямо направленные на гражданин В том, что в нем будто бы сплошь обвиняют нашу учащуюся молодежь в Петербурге, Москве и в Харькове Не говоря уже о том, что автор статейки сам отлично хорошо знает Что ничего подобного этому поголовному и сплошному обвинению у нас нет и не было Я просто попрошу нашего обвинителя объяснить Что значит обвинять молодежь поголовно Я совершенно не понимаю этого Это, конечно, значит сплошь почему-то не любить всю молодёжь, и не столько даже молодёжь, сколько известный возраст наших молодых людей, что за сунбур? Кто может поверить такому обвинению? Ясно, что и обвинение, и защита сделаны с плеча, даже не думавши много. Стоит дескать об этом задумываться. Показал, что сам либерален, что хвалю молодёжь, что ругаю тех, которые её не хвалят. Ну и довольно для подписки из плеч до лои именно с плеч до лои. И вот только самый излейший враг нашей молодёжи мог бы решиться защищать её таким образом и наткнуться на такой удивительный выверт, на какой наткнулся нечаянно. Я убеждён в этом теперь более, чем когда-нибудь простодушный автор статейки русского мира. В том-то и вся важность, что приём этот не выдумка одного только русского мира, а приём общим многим органам нашей псевдолиберальной прессы. И там, может быть, он делается уже не столь простодушно. Сущность его, во-первых, в сплошной похвале молодёжи во всём и во всяком случае. И в грубых нападках на всех тех, которые при случае позволят себе отнестись даже к молодёжи критически. Приём этот основан на смешном предположении, что молодёжь Настолько ещё не доросла и так любит лесть, что не разберёт и примет всё за чистую монету. И вправду достигли того, что уже очень многие из молодёжи, мы твёрдо верим, что далеко не все действительно полюбили грубую похвалу, требуют себе лести и без разбора готовы обвинить всех, те, кто не потакает им сплошь и на всяком шагу, особенно в иных случаях. Впрочем, Тут пока и ущерб вред, и он только временный, с опытом и с возрастом и взгляды молодёжи изменятся. Но есть и другая сторона лжи, которая влечёт уже непосредственный и вещественный вред. Эта другая сторона приёма защиты нашей молодёжи пред обществом и перед правительством состоит в простом отрицании факта. Иногда самым грубым и нахальным. Нет, где сказать факта, не было его и быть не могло. Кто говорит, что он был, значит, клевещет на молодёжь, значит, враг нашей молодёжи. Вот приём. Повторяю, самый злейший враг нашей молодёжи не выдумал бы ничего вреднее для прямых её интересов. Мне непременно хочется доказать это. Отрицанием факта, во что бы то ни стало, можно достигнуть удивительных результатов. Ну что вы тем докажете, господа? И чем облегчите дело, если начнёте удостоверять, и главный Бог знает для чего, что увлекающаяся молодёжь, то есть те, которые могут увлечься, пусть даже и не чаевым, непременно должны состоять из одних только праздных недразвитков из тех, которые вовсе не учатся, одним словом их желопаем с самыми дурными наклонностями. Таким образом, уединяя дело, выводя его из сферы участия всех и сводя непременно лишь на праздных нидроразвитках, вы тем самым уже заранее обвиняете этих ничтожных и отказываетесь от них окончательно. Сами виноваты буяны и ленивцы, смирно за столом не умели сидеть. Уединяя случай и лишая его права быть рассмотренным в связи с общим целым, А в этом-то и состоит единственная возможная защита несчастных заблудшихся. Вы тем самым не только как бы подписываете им окончательный приговор, но даже удаляете от них самое милосердие, ибо прямо удостоверяете, что сами заблуждения их произошли единственно от отвратительных качеств их, и что эти юноши даже и без всякого преступления должны возбуждать к себе презрение и отвращение. С другой стороны, вдруг случится, что в каком-нибудь деле оказались вы замешанными вовсе не до разведки, вовсе не буяны болтающие ногами под столом, вовсе не одни ленивцы, а напротив, молодёжь прилежная, горячая, именно учащающаяся и даже с хорошим сердцем, а только лишь дурно направленная. Поймите это слово направленная. Где в какой Европе найдёте вы теперь более шаткости во всех возможных направлениях, как у нас? в наше время. И вот, положи теории Лентяев и Недразвидков эти новые несчастные окажутся уже втрое виновнее. Им были средства даны, они прошли курс наук, они основательно работали, нет у них оправданий. Они втрое менее, чем праздный Недразвидкин могут заслуживать милосердия. Вот результат, прямо выходящий из вашей теории. Послушайте, господа, я говорю вообще, а не одному только сотруднику Русского мира. Вы на основании отрицания факта утверждаете, что ничаева не непременно должны быть идиотами, идиотическими фанатиками. Так ли это опять справедливо ли устраняю в настоящем случае чаево, а говорю не чаевы во множественном числе. Да, из нечаевых могут быть существа весьма мрачные, весьма безотрадные и исковерканные, с многосложнейшей по происхождению жаждой интриги и власти, с страстной и болезненно ранней потребностью выказать личность, но почему же они идиоты? Напротив, даже настоящие монстры из них могут быть очень развитыми, прихитрыми и даже образованными людьми. И вы думаете, что знания, научки, школьные сведения, хотя бы университетские, так уже окончательно формируют душу юноши, что с получением диплома он тотчас же приобретает незыблемый талисман раз навсегда узнавать истину и избегать искушений, страстей и пороков? Таким образом, все эти кончившие курс наук юноши станут то чуже же по вашему, чем-то вроде множества маленьких пап, не подлежащих пригрешению. И почему вы полагаете, что ничаевы непременно должны быть фанатиками? Весьма часто это просто мошенники. Я мошенник, а не социалист, говорит один ничаев положен. У меня в моём романе бесы, но уверяю вас, что он мог бы сказать это и наиву. Это мошенники очень хитрые, изучившие именно великодушную сторону души человеческой, всего чаще юной души, чтобы уметь играть на ней как на музыкальном инструменте. Деньги да же вправду думаете, что про элиты, которых мог бы набрать у нас какой-нибудь ни чаев, должны быть непременно лишь одни шалупаи. Не верю. Не все. Я сам старый нечаевец Я тоже стоял на эшафоте Приговоренный к смертной казни И уверяю вас, что стоял в компании людей образованных Почти вся эта компания Кончила курс в самых высших Учебных заведениях Некоторые впоследствии Когда уже все прошло Заявили себя замечательными Специальными знаниями Сочинениями Нет Нечаевцы не всегда бывают из-за них Только лентяев Совсем ничему не учившихся Знаю, вы без сомнения возразите мне, что я вовсе не из Неизнечаевцев, а всего только из Петрышевцев. Пусть из Петрышевцев. Хотя, по-моему, название это неправильное и бо чрезмерно большое число в сравнении с стоявшими на эшафоте, но совершенно таких же, как мы, Петрышевцев, осталось совершенно не тронутыми и не обеспокоенным. Правда, они никогда и не знали Петрашевского, но совсем не в Петрашевском было и дело во всей этой давно прошедшей истории. Вот что я хотел их заметить. Но пусть из петрашевцев. Почему же вы знаете, что петрашевцы не могли бы стать нечаевцами, то есть стать на нечаевскую же дорогу, в случае, если бы так обернулось дело?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 Я заговорил теперь про себя, чтобы иметь право говорить о других. Тем не менее, буду продолжать только об одном себе, а других же, если и упомянуту вообще, безлично и в смысле совершенно отвлечённом. Дело же Петрышевцев это такое давно прошедшее дело, тень лежит к такой древнейшей истории, что вероятно не будет никакого вреда из-за того, что я о нём припоминаю, тем более в таком скользком и отвлечённом смысле. монстров и мошенников между нами петрошевцами не было ни одного из стоявших ли на ишафоте или из тех, которые остались не тронутыми, это всё равно не думаю, чтобы кто-нибудь стал опровергать это заявление моё, что были из нас люди образованные Против этого, как я уже заметил, тоже, вероятно, не будут спорить. Но бороться с известным циклом идей и понятий, тогда сильно укоренившихся в юном обществе, из нас, без сомнения, еще мало кто мог. Мы заражены были идеями тогдашнего теоретического социализма. Политического социализма тогда еще не существовало в Европе, а европейские коноводы социалистов даже отвергали его. Действительно правда, что зарождавшийся социализм сравнивался тогда даже некоторыми из канаводов его с христианством и принимался лишь за поправку и улучшение последнего в образном веку и цивилизации. Все эти тогдашние новые идеи нам в Петербурге ужасно нравились, казались в высшей степени святыми и нравственными и главные общечеловеческими будущим законом всего без исключения. человечество. Мы ещё задолго до Парижской революции сорок восьмого года были охвачены обаятельным влиянием этих идей. Я уже в сорок шестом году был посвящён во всю правду этого грядущего обновлённого мира и во всю святость будущего коммунистического общества ещё Белинским. Все эти убеждения о безнравственности самых оснований христианских современного общества, о безнравственности среди религии, семейства, о безнравственности права собственности, все эти идеи об уничтожении национальностей во имя всеобщего братства людей, о презрении к отечеству как к тормозу во всеобщем развитии и прочее и прочее. Все это были такие влияния, которых мы преодолеть не могли, и которые захватывали напротив наши сердца и умы во имя какого-то великодушия. Во всяком случае, тема казалась величавою, и стоявшую далеко выше уровня тогдашних господствовавших понятий, а это-то и соблазняло. Те из нас, то есть не то что из одних петрашевцев, а вообще из всех тогда зараженных людей, но которые отвергли впоследствии весь этот мечтательный бред радикально, весь этот мрак и ужас, готовимый человечеству в виде обновления и воскресения его, те из нас тогда еще не знали причин болезни своей, а потому и не могли еще с ней бороться. Итак, почему же вы думаете, что даже убийство Алан Чаев – остановило бы, если не всех, конечно, то по крайней мере некоторых из нас в то горячее время среди захватывающих душу учений и потрясающих тогдашних европейских событий, за которыми мы совершенно забыв о отечество, следили с лихорадочным напряжением. Чудовищные и отвратительные московские убийства Иванова Все общество мнения представлено было убийцей ничаевым своим жертвам ничаевцам как дело политическое и полезное для будущего общего и великого дела. Иначе понять нельзя, как несколько юношей, кто бы они ни были, могли согласиться на такое мрачное преступление. Опять-таки в моём романе Бесы я попытался изобразить те многоразличные и разнообразные мотивы, по которым даже чистейшие сердцем и простодушнейшие люди могут быть привлечены к совершению такого же чудовищного злодейства. Вот в том-то и ужас, что у нас можно сделать самый пакостный и мерзкий поступок, не будучи вовсе иногда мерзавцем. Это и не у нас одних, а на всем цвете так. Всегда, и с начала веков, во времена переходные, во времена потрясений в жизни людей, сомнений, отрицаний, скептицизма и шатости в основных последствиях. общественных убеждений. Но у нас это более чем где-нибудь возможно. И именно в наше время. И эта черта есть самая болезненная и грустная черта нашего теперешнего времени. Возможности считать себя и даже иногда почти в самом деле быть немерзавцем, делая явную и бесспорную мерзость. Вот. Вот. В чем наша современная беда? Чем же так особенно защищена молодежь в сравнении с другими возрастами, что вы, господа защитники, ее чуть лишь только она занималась и училась, прилежно немедленно требуете от нее такой стойкости, такой зрелости и убеждений, какой не было даже у их отцов, а теперь менее, чем когда-нибудь есть. Наши юные люди, наших интеллигентных сословий развиты и всеместных своих, в которых всего чаще встречаете теперь недовольство, нетерпение, грубость, невежество, несмотря на интеллигентность классов, и где почти повсеместно настоящее образование заменяется лишь нахальным отрицанием с чужого голоса, где материальные побуждения господствуют над всякой высшей идеей, где дети воспитываются без почвы в неестественной правды, в неуважении или в равнодушии к Отечеству и в насмешливом презрении к народу, так особенно распространяющимся в последнее время. Тут ли, из этого ли родника наши юные люди почерпнут правду и безошибочность направления своих первых шагов в жизни? Вот где начало зла. в предании, в преемстве идей, в вековом национальном подавлении в себе всякой независимости мысли, в понятии о сане европейца под непременным условием неуважения к самому себе. Как грускому человеку. Мы, Петрошевцы, стояли на эшафоте и выслушивали наш приговор без малейшего раскаяния. Без сомнения, я не могу свидетельствовать обо всех, но думаю, что не ошибусь, сказав, что тогда в ту минуту, если не всякий, то по крайней мере, чрезвычайное большинство из нас почло бы за бесчестие отречься от своих убеждений. Это дело давно прошедшее, об этом, может быть, и возможен будет вопрос. Неужели это упорство и не раскаянье было только делом дурной натуры, делом недоразвитков и буянов? Нет. Мы не были буянами, даже, может быть, не были дурными молодыми людьми. Приговор смертной казни расстрелянием, прочтённый нам всем предварительно, прочтён был вовсе не в шутку. Почти все приговорённые были уверены, что он будет исполнен, и вынесли, по крайней мере, 10 ужасных, безмерно страшных минут ожидания смерти. В эти последние минуты некоторые из нас, я знаю, положительно, инстинктивно углубляясь в себя и проверяя мгновенно всю свою столь юную еще жизнь, может быть, и раскаивались в иных тяжелых делах своих, из тех, которые у каждого человека всю жизнь лежат в тайне, на совести. Но то дело, за которое нас осудили, те мысли, те понятия, которые владели нашим духом, представлялись нам не только не требующими раскаяния, но даже чем-то нас очищающими. мучениям, за которые многое нам простить. И так продолжалось долго. Ни годы ссылки, ни страдания сломили нас, напротив, ничто не сломило нас, и наши убеждения лишь поддерживали наш дух, сознанием исполненного долга. Нет, ничто другое изменило взгляд наш, наши убеждения, сердца наши Я разумеется, позволяю себе говорить лишь о тех из нас, об изменении убеждений которых уже стало известны тем или другим образом за свидетельствами ими самими. Это нечто другое было, непосредственное соприкосновение с народом, братское соединение с ним в общем несчастье, понятие, что сам стал таким же, как он, с ним сравнён. и даже приравнен к самой низшей ступени его повторяю это не так скоро произошло а постепенно и после очень-очень долгого времени ни гордость, ни самолюбие мешали сознаться а между тем я был, может быть, одним из тех Я опять про себя одного говорю, которым наиболее облегчен был возврат к народному корню, к узнанию русской души, к признанию духа народного. Я происходил из семейства русского и благочестивого. С тех пор, как я себя помню, я помню любовь ко мне родителей. Мы в семействе нашем знали Евангелие чуть не с первого детства. Мне было всего лишь 10 лет, когда я уже знал почти все главные эпизоды русской истории из Крамзина, которую вслух по вечерам нам читал отец. Каждый раз посещение Кремля и соборов московских было для меня чем-то торжественным. У других, может быть, не было такого рода воспоминаний, как у меня. Я очень часто задумываюсь и спрашиваю себя теперь, какие впечатления большею частью выносит из своего детства уже теперешняя, современная нам молодёжь. И вот если даже и мне, который уже естественно не мог высокомерно пропустить мимо себя той новой роковой среды, в которую ввергло нас несчастье, не мог отнестись к явлению перед собой духа народного вскользь и свысока, если и мне, говорю я, было так трудно убедиться наконец во лжи и неправде почти всего того, что считали мы у себя дома светом и истиной, то каково же другим, еще глубже разорвавшимся народом, где разрыв преемствен и наследствен еще с отцов и дедов. Прежде всего поставьте вопрос, если сами отцы этих юношей не лучше, не крепче и не здоровее их убеждениями, Если с самого первого детства своего эти дети встречали в семействах своих один лишь цинизм, высокомерное и равнодушное, большей частью отрицание, если слово «отечество» произносилось перед ними не иначе, как с насмешливой складкой, если к делу России все воспитывавшие их относились с презрением или равнодушием, если... Великодушнейшие из отцов и воспитателей их твердили им лишь об идеях общечеловеческих. Если еще в детстве их прогоняли их нянек за то, что те над колыбельками их читали Богородицу, то скажите, что можно требовать от этих детей? И гуманно ли при защите их, если таковая потребуется, отделываться одним лишь отрицанием? Факт.